Будний бухгалтерии ЖКА. Если отчитывать да вспоминать, как всё это случилось, то следует, конечно, начинать с года, когда Вики исполнилось 19 лет. Вика была хорошей девочкой, училась на экономиста на вечернем и работала. Работу Вика нашла по объявлению в интернете. Но всё в порядке, никакого обмана. Организация серьёзная. Вика собиралась стать хорошим бухгалтером, а потом всё 100 раз перепроверяла. Это была большая управляющая компания, то, что теперь на месте ЖЭКов и управдомов. Руководили организацией солидные мужчины, в основном военные, всё больше полковники в отставке. Это всё были родственники или близкие знакомые застройщика. Понятно, конечно, что всё по закону. Всегда объявлялся конкурс на управляющую компанию, но выигрывали наши бравые полковники с завидным постоянством. Как везде, в общем. В бухгалтерии руководила опытная дама Маргарита Николаевна, любившая своё дело, к тому же тяготеющая к педагогике. Она набрала в бухгалтерию молодых девочек и лепила из них настоящих бухгалтерских зверюг. Хорошая тётка, и вообще всё было тогда хорошо. Однако всё когда-нибудь кончается. Самый главный полковник в отставке за собирался на пенсию, уже по возрасту. "Головбух, я ж говорю, опытная она была", сказала. Нет, я только с ним работаю, только ему доверяю, особенно в области этого вашего ЖКХ. И ушла на пенсию вместе с ним. И вот стало быть в ЖЭКе сменился и директор, и главбух. В молодой задорный коллектив пришла тоже молодая бухгалтерша. Ей не было 30. -ти. А директором стал другой отставной полковник Евгений Петрович, что никого не удивило. Но вот с этого рокового момента что-то пошло не так. Новый молодой главбух проработала несколько месяцев и внезапно, резко без всяких отработок ушла. Маргарита Николаевна уж нашла бы что сказать на это молодому коллективу, уж посоветовала бы на что обратить внимание. В крайнем случае всегда можно соорудить внезапные именины или помолвку, принести креплёнового и пригубить по окончании рабочего дня в обществе внезапно увольняющегося бухгалтера. Ой, полезное это дело. А кто им пренебрегает, тот в бухгалтерии долго не живёт. Маргарита Николаевна очень давно жила в волшебном мире бухгалтерии и всегда имела что-нибудь про запас на случай внезапной помолвки, в крайнем случае и сама бы сошла за невесту, лишь бы узнать, что так напугало стремительно увольняющегося бухгалтера, бросающего неплохую работу, стабильную зарплату и дружный коллектив единомышленников. Но не было рядом опытной и живучей Маргариты Николаевны. И молодой коллектив бухгалтерии в полном составе шагнул в пропасть. Впрочем, падение в пропасть началось с подъёма по службе. Кстати, это нередко встречающийся казус. Евгений Петрович, директор, разочарованный уходом главбуха, предложил эту должность и высокое звание векиной подруге Ире. Ира с Викой вместе учились, вместе здесь уже два года работали, дружили, и вот же им уже исполнилось по двадцать одному, взрослые совсем, можно и о карьере подумать, а то ведь декрет вечно наступает незаметно, уж где как не в бухгалтерии об этом знать. Ира согласилась, а Вика поднялась на ступеньку выше, на место Иры, и стала зарплатным бухгалтером. Правда, не осталось бухгалтера-расчётчика, но функция эта совсем простая – две кнопки нажимать в программе «Банк-клиент». И новоиспечённый главбух Ира позвала в расчётчике своего двоюродного брата Мишу. Ему как раз исполнилось 19. Нормально. Ира с Викой тоже в 19 сюда работать пришли. Не боги горшки обжигают. И стали они все работать в таком вот бухгалтерском составе. Что позже будет квалифицировано как создание организованной преступной группы с вовлечением родственников. С полгода всё шло хорошо. Директор Евгений Петрович издавал приказы исправно их подписывал, направлял куда-то на важные нужды деньги, принимал кого-то на работу, назначал зарплату, и из отдела кадров в бухгалтерию приходили бумаги. Вот гражданин Пупкин принят на работу в качестве техника-смотрителя склада. Никаких наличных денег бухгалтерия в глаза не видела, а видела приказы Евгения Петровича, которые и исполняла, благо ничему они вроде как не противоречили. А работает ли Пупкин техником или за него работают трое граждан Солнечного Таджикистана, нелегально пробравшиеся на территорию Российской Федерации и довольствующиеся четвертью зарплаты Пупкина на троих, это никак не дело бухгалтерии, исполняющей письменные приказы. Жаль, что этих приказов потом никто не сможет найти. Однажды вечером в ЖЭК пришли три борзоватых молодых человека и сунули в нос бухгалтерии раскрытые красные книжечки. О, БЭП. К директору они не пошли, и Евгений Петрович к ним тоже почему-то не вышел, хотя был на месте. ОБЭПовцы изъяли у всех мобильные, запретили звонить по стационарным телефонам, забрали флешки, что-то из личных вещей, а главбуха Иру закрыли отдельно и изъяли у нее то, что называется 1С, то есть бухгалтерскую программу со всеми данными. И часа через три со всем этим богачеством ушли, разве что телефоны вернули. Тут как раз и Евгений Петрович из своего кабинета вышел, всех успокоил, по плечам похлопал. Это ж обычное дело, проверка. Так бывает, сказал Евгений Петрович двум девочкам и одному мальчику. А те, конечно, поверили, даже родителям не сказали. Чего говорить? Ничего интересного, обычная проверка. Сильно-сильно позже Вика узнает, что это был обыск, и научится себя правильно вести. Например, требовать постановление об обыске, понятых, брать себе копию протокола обыска и вызывать адвоката. Но тогда никто из будущих троих поддельников правильно себя вести не умел, а потому в материалах большого уголовного дела этот вечер никак не фигурировал. Не было его. И каким образом у следователей оказались документы из бухгалтерии Иры Вики и Миши, никто потом не спросил, ни в прокуратуре, ни на суде. Все всё понимали. Кроме этих троих, помеченных уже мелом судьбы крестиком в графе "лухи мелкие на корм прокурору", три штуки. Дня через 3 после явления троих барзаватых сотрудников с книжечками Вики позвонили из ОБЭП и попросили зайти к ним на Люсиновскую. Вики хватило ума попросить прислать повестку. Её долго отговаривали, мол по почте долго, а тут такой пустяк. Но Вика настояла. И молодой сотрудник ОБЭП Максим довольно поздно вечером приехал на мотоцикле к Вики и её родителям. Вошёл такой красивый со шлемом в руках, вручил повестку. Потом они все вместе на кухне пили чай, и улыбчивый Максим объяснял Викиным родителям, что повестка это так положено, надо сходить, но это всё чистая формальность. Родители постановили: "Обаятельный, воспитанный юноша, надо сходить, что ж?" Утром Вики с мамой пошли в ОБЭП к Максиму по повестке. Максима было не узнать. Максим взял в оборот Викину маму. Вы алла Степановна кого воспитали? Вы ведь воровку воспитали. Вы как людям в глаза смотреть будете, а? Эх, если хотя бы на этом месте в Викиной жизни случился кто понимающий, хотя бы на предмет допроса без адвоката, всё опять могло бы пойти по-другому. Максим сказал, что Евгений Петрович написал на Иру, Вику и Мишу заявления. Он раскрыл банду проклятых похитителей. Заведено уголовное дело о хищении крупное, теперь будет заниматься ГСУ Москвы. И эти три юных дурака пошли увольняться. Обиделись они. Вместо того, чтобы пойти на рабочее место и снять все копии всех документов, а уж потом дожидаться увольнения по статье, если найдётся статья. и только после стремительного и самостоятельного увольнения три дурака пошли искать адвоката. Ну и нормального ни разу не нашли. Их обвинили в хищении денег у управляющей компании, добавили ещё двух инженеров. Они, кстати, до сих пор в розыске. Дали по 2 года каждому, взяли под стражу в зале суда, вдогонку многомиллионный иск. Молодец, Евгений Петрович. Он там и обналом хорошо занимался и всякими зарплатными схемами, но вышел из ситуации потерпевшим. Следователи потом откровенно Вики говорили: "Да везде так, схема известная. Просто он первым на вас заявление написал. А могли бы и вы на него". Сейчас уже после отсидки Вика сильно поумнела. Она понимает, что Евгений Петрович дружил не только с застройщиком, но и с Абеп. Без доверительных теплых отношений такие номера не проходят. Дело было в западном округе Москвы. Но я уверяю вас, что таких дел десятки за год только на Москву. Так работает ЖКХ – золотое дно для разворотливых людей. А Вика отсидела до звонка. год социализировалась, вышла замуж, родила прекрасного мальчика и в бухгалтерию больше ни ногой.